На голове у старухи волосы слиплись от крови. Рэйчел думала, что ее бабушка уехала вместе с Раулем. Может быть, ее взрывом выбросила из фургона? Впрочем, нет. Скорее всего, Рауль, кинувшись к машине, просто оттолкнула ее в сторону. Для него она превратилась в ненужный груз. Старая женщина застонала и поднесла руку к ране на голове. «Па, — Па-па! —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 Возник темный силуэт и кинулся к старухе. Рэйчел отпустил ремень Грея и спустился на одну ступеньку ниже. — Я вижу, — сказал Грей, удержав его за себя. Он поднял пистолет, прицелился и нажал на курок. Выстрел прозвучал очень громко, но вой, который издало животное, показался еще громче. На бегу собака перевернулась через голову и рухнула, однако она не была мертва, — Собака своем вцепилась в раненую лапу, словно атакуя боль. Привлеченные запахом свежей крови к ней, как львы к раненой газели, кинулись другие псы. Бабушка камелая напуганная появившимся чудищем, упала и теперь сидела на земле. Ее рот открылся от удивления и принял форму буквы О. — Мне нужно добраться до нее, — прошептала Рэйчел. Это был инстинктивный порыв. Несмотря на предательство бабушки, любовь к ней все еще жила в сердце Рэйчел. — Я пойду с тобой, — проговорил Грей. — Она уже покойница, — со вздохом сказала Сайхан, опуская свой прибор, но все же пошла вместе с ними, чтобы быть поближе к их единственному пистолету. Тесные группы они спустились с лестницы и двинулись в дальний конец двора, обходя лужи горящего масла. Рэйчел хотела сбежать, но одна из брыластых тварей не спускалась с ней глаз, следя за каждым их шагом, искали зубы. Стоило им побежать, как пес бросился бы за ними. Грей направил на животное ствол пистолета и был на страже Бабушка Рэйчел отползла подальше от трех животных, грызущих за свою кровавую добычу собаку, которую подстрелил Грей. За ее движениями наблюдали еще два пса, подбиравшиеся к ней с двух сторон. Грей сделал еще два выстрела. Одному псу пуля попала в морду, и он рухнул, не сдав ни звука. Вторую собаку лишь слегка зацепило, и она прыгнула к лежащей женщине. Рэйчел кинул вперед. Выстрелы привлекли внимание других собак, но у людей уже не было выбора. Грей на бегу застрелил еще двоих животных —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 Наполовину глушив ее, но пуля сбила пса с груди старухи. Выстрел оказался точным и последним. Патронов больше не было. Рэйчел упала на колени и склонилась над телом бабушки. Из прокушенной руки струилась кровь. Рэйчел обняла старушку и стала воюкать. Грей опустился рядом. Сайхан тоже, чтобы стать пониже. Собаки подбирались все ближе. А у них не осталось боеприпасов. Бабушка посмотрела на Рэйчел и заговорила по-итальянски. — Мама, мне очень жаль. Обними меня покрепче. Рявкнул винтовочный выстрел. Пуля пробила старой женщине грудь и вышла с спины. Рэйчел подняла голову. В тридцати метрах от них за железной решеткой опускных ворот стояли двое вооруженных мужчин. Раздалось еще два выстрела, и две собаки повалились замертво. Грей решил воспользоваться этим для того, чтобы отступить к стене замка. Оставь ее, приказал он Рэйчел, и потащил ее за собой. Но ты никак не хотел выпускать руку мертвой бабушки. Оставь ее, повторил он.